Открытие это, вдруг объяснившее для нее все те непонятные для нее прежде семьи, в которых было только по одному и по два ребенка, вызвало в ней столько мыслей, соображений и противоречивых чувств, что она ничего не умела сказать и только широко раскрытыми глазами удивленно смотрела на Анну. Это было то самое, о чем она мечтала еще нынче дорогой.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 Этим привлечет и удержит графа Вронского. Если он будет искать этого, То найдет туалеты и манеры Еще более привлекательные и веселые. И как не белы, Как не прекрасны ее обнаженные руки, Как не красив весь ее полный стан, Ее разгоряченное лицо Из-за этих черных волос, Он найдет еще лучше. Как ищет и находит